Тогда флейту положили на стол. Это было ранним солнечным утром следующего за смертью мани дня. — Вы поедете с нами, — сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу. — Покажите нам, где и что. Но Рок в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения. — Нужно показать, — добавил сурово Палайтис. — Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе. — Отправьте меня в Москву, — плачу попросил Александр Семенович. — Вы разве совсем не вернетесь в совхоз? Нурок вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз. — Ну ладно, — решил Щукин, — вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас Курьерский пройдет, с ним и поезжайте.